Богданов Иван Петрович Улица оканчивалась тупиком. В конце его дома стояли на одной только стороне, на другой в ы с и л с я длинный скучный забор, за которым во много рядов тянулись запасные пути какой-то железной дороги. За ними шли пустыри, места для свалки мусора, А еще дальше виднелась серая опушка мелкого леса. Однообразные, с выленившей краской двухэтажные домишки тупика были набиты окраинной беднотой. Тут жили мелкие ремесленники, прачки, старьевщики, рабочие и железнодорожные служащие низших категорий. Оттого, что из тупика не было ни проезда, ни прохода на другие улицы, не было в нем почти никакого движения. Сюда никогда не заезжал в своем экипаже знатный барин. Не дребезжала здесь даже разбитая извозчичья пролетка. На узких каменных тротуарах с редкими тумбами по бокам лишь изредка появлялись обитатели этих, похожих как один, домов тупика. Лудильщик тащил за одно ухо старый позеленевший самовар. Бледная прачка, согнувшись, несла на спине большой узел грязного белья. Бежал из трактира мальчик-подмастерья с бутылкой водки или с кипятком в большом жестяном чайнике для своего хозяина. Устал обрел кондуктор с товарного поезда, покачивая у самой земли фонарем с зеленым стеклышком. Редкие пешеходы проходили, и улица снова пустела. Только когда кончалось лето и осенний резвый ветер переносился через пустыри в тупик, сюда набегали мальчишки с других улиц. И в небе начинал вилять мочальным рваным хвостом бумажный змей с трещоткой. Мальчишки потом садились под забор. Резались в орлянку и учились сквернословить. В большинстве своих дней и часов тупик хранил тишину. Сюда неслись лишь чужие звуки со стороны, гудки бегущих мимо поездов, жалостный хрип шарманки с соседней улицы или звон колоколов в празднике. Здесь не происходило ничего значительного, что могло бы сильно взволновать население и привести его в действие. События происходили мелкие, обыденные, всем известные и надоевшие. В праздник подвыпивший мастеровой ни с того ни с сего начнет трепать свою жену, сбегутся со соседки, отобьют жертву, посудачат и разойдутся по квартирам. Место это не было городской трущобой с ее ужасами. Здесь не встречалась отчаянной нищеты с голодовкой, потому что обитатели домов все же имели заработок и питались, по их словам, тем, что им Бог послал. Тупик не выносил людей без всякого дела и преступников. Бездельникам нечего было получить от рабочей бедноты а преступники не нашли бы здесь сообщников и укрывателей. Даже безнадежный пьяница не заручился бы здесь постоянным собутыльником. Весь этот неподходящий для тупика с его трудовым населением элемент выбрасывался из него и переходил на хитров рынок и другие подобные места». Здесь не было места зверскому преступлению и чудовищному пороку, как и светлые добродетели. Здесь были лишь примирение и привычка, примирение со своей беспросветной жизнью, бедностью и постылым трудом, привычка терпеливо переносить все, что не свалилось бы на голову обездоленного человека.